Явление шестое. Несчастливцев и счастливцев. Несчастливцев. Но ну, Аркадий, теперь можно будет нам и отдохнуть. Денег, братец, у меня много, показывает пачку ассигнаций. Поедем мы с тобой до Волги в хорошем экипаже, а потом на пароходе в первом классе. Счастливцев. Геннадий Демьянович, бесподобно. Ах, бесподобно уж как я комфорт люблю, как бы вы знали. Несчастливцев сделают нам выгодные предложения. Так мы с тобой примем, будем играть, а нет так и не надо. Поедем в Нижний на ярмарку за бенефисом. Да бенефис, чтоб в начале августа, а в сентябре шалиш не возьму. Покутим, братец. Счастливцев И уж товарищ, вам лучше меня не найти. Я, знаете, я Геннадий Демьянч рождён для такой жизни. Обедность что? В бедность-то всякий жить умеет. Нет, ты умей прожить деньги с эффектом. Тут много ума нужно, Геннадий Демьянч, не счастливцев. А теперь, брат, пойдём, выпьем доброго вина, закусим на дорогу, по стакану по-другому шампанского. Счастливцев. Вот жизнь, Геннадий Демьянч. Вот это я понимаю. А то что, пешком сам себя презираешь. Не знаю, как вы, а я презираю такую жизнь. Я всегда за богатых людей. Кто шампанское пьет, хорошие сигары курит, тот и человек, а остальное ничтожество. Так ведь, Геннадий Демьянович? Уходит в столовую, входит Аксюша.